ВОЗВРАЩЕНИЕ «Чему вы все так удивляетесь, хотел бы я знать. Меня не было всего каких-нибудь 143 года. не о чем говорить. Да, я желаю принять свободную должность на прежних условиях». Маг Лисов стоял перед советом преподавателей Академии в полном составе. Пока все с немым изумлением взирали на мага, мужчина среднего возраста в черной кольчуге, обшитой кожей, усиленной фрагментами рыцарских доспехов, Встал и обратился к нему. Должность преподавателя защиты от высших магических искусств была упразднена сразу после вашей отставки. Мужчина констатировал известные факты и никак не выказывал ни уважения, ни почтения заслуженному гостю. Откровенно говоря, ее было просто некому занять. Свободной для стража является лишь должность защиты от темных искусств. Прежний преподаватель недавно погиб, вернее, исчез при невыясненных обстоятельствах. «Вас устраивает эта должность?» «Разумеется. Эта тема проще, но занимательнее для молодежи». Мак улыбнулся и покачал головой в такт своим мыслям. Мужчина в черном поморщился. Видимо, он надеялся, что пришелец откажется и, оскорбившись, удалиться. «Ваше утверждение, несмотря на былые заслуги, займет некоторое время. Необходимо...» Однако Мак, продолжая все так же улыбаться, поднял руку. «Мне известна процедура, не утруждайтесь. Будучи одним из семи основателей этого учебного заведения, я не просто знаком, сам ввёл большинство известных вам правил». Маг спрятал в бороду лукавую усмешку и продолжил. «Прежде всего, я желаю видеть верховного мага и говорить с ним. Уверен, мы придём к взаимопониманию». Ни одна чёрточка на лице мужчины не дрогнула. Казалось, он абсолютно спокоен, приосанился и сдержанно ответил. «В отсутствие верховного мага, как первый помощник, я являюсь его официальным заместителем». Маг отразил на лице некоторое недоумение. «Но ведь он здесь, так что в заместителе нет нужды». Повернулся спиной к присутствующим и плавным неуловимым движением скользнул рукой по посуху сверху вниз. Тихо, но твердо произнес. «У меня есть лекарство от вашей общей болезни, Малхан». Ждать не пришлось. В ту же секунду дверь приемной залы распахнулась, и верховный маг появился на пороге. Высокий, мускулистый, он занимал весь дверной проем. Темные доспехи, искусно инкрустированные костью, а также развивающийся за спиной черный плащ, эффектно дополняли портрет очевидного приверженца путей некромантов. Его посох, изредка искрящийся ядовито-зелеными искрами, от избытка силы, тоже был тёмен и состоял исключительно из кости. Повелительным жестом он поманил мага к себе. Тот даже не шелохнулся. «Вы хотели побеседовать со мной, не так ли? Прошу вас пройти в мой кабинет». Не дожидаясь реакции приглашённого, Малхан удалился к себе. Макс снова улыбнулся всем присутствующим и неспешно прошествовал в кабинет верховного мага. Переступив порог кабинета, в котором бывал множество раз, Маг не смог узнать его. Всё было иначе. Помещение, очевидно, стало продолжением нового хозяина. Чёрные переплёты книг на полках, костяные инкрустации мебели тёмных и красных пород дерева, полотно редких картин с незамысловатым сюжетом смерти или скорой гибели, преимущественно насильственной. Верховный маг прошёл к столу и устроился в железном кресле. Даже намёка на обшивку не было. Зато имелось углубление под посох. Указав магу напротив, он выжидающе уставился на него. «Надеюсь, я вас правильно понял. Вы отвлекли меня от важных дел». Маг поспешно начал. «Я узнал о происходящих неприятностях только сегодня и немедленно поспешил сюда. Академия не простоит на двух оставшихся кристаллах. Уже через год заклятия начнут терять силу, а через два об этом узнают. И найдется немало желающих воспользоваться ситуацией». Малхан никак не выказал обуревавших его эмоций. Только кресло накалилось до красна, а воздух кабинета вызвал назойливые ассоциации с пустынным зноем в полдень. «Откуда вам может быть известно об этом?» — спокойно проговорил хозяин кабинета. «Я заинтересовался юношей, поспешно пересекавшим мой лес на север. Когда мне удалось понять, что его личная сила не могла так возрасти, он уже воспользовался тропой и исчез». Заметил меня. Я, знаете ли, очень дорожу своим образом жизни. Но, почувствовав вблизи пять защитных кристаллов, всё в скорости осознал. Взвесил и решил содействовать сохранению Академии. Ведь в своё время я сам добыл несколько кристаллов. Многие годы работал с ними и не мог оставаться в стороне. Не беспокойтесь. Об этом никто не узнает. 50 с лишним лет я был помощником прежнего Верховного Мага и сделаю всё... для спасения Академии. Кресло Верховного медленно теряло красный оттенок, а воздух становился пригоден для дыхания. Вряд ли беглец воспользовался тропой на значительное расстояние. Он не хотел, чтобы нам удалось вычислить его цель, задумчиво проговорил Малхан. Остановить его было бы существенной помощью, а теперь остается только ждать. Не хотелось бы привлекать преждевременное внимание к проблеме, Но если заклятие не вернут его в течение суток, придётся послать боевого мага». Старик оживился, даже приосанился. «Я принимал участие в создании высшего заклятия сдерживания более 200 лет назад. Оно действует на расстоянии циклично, с падом и нарастанием. Подождите двое суток, и он вернётся. Но и на противный случай у меня тоже меры найдутся». Малхан, наконец, сбросил маску беспристрастности и взглянул на мага с интересом. Тот, меж тем, продолжал. «Я могу проводить ежедневные обряды по усилению заклятий, охраняющих Академию. Тогда они не ослабнут в течение 300 лет. Но мне понадобится сила двух оставшихся кристаллов. Моего умения и знания их природы хватит, чтобы повысить эффективность энергообмена вдвое». «Это действительно возможно?» Было заметно, что верховный маг с трудом сдерживается, чтобы вслух не назвать это вымыслом. «Было бы еще проще, если бы я закончил свой юношеский труд по обращению с магическими артефактами на расстоянии», — мечтательно отозвался старик, никак не отреагировав на скептический тон хозяина кабинета. «Но за него взялся мой бывший ученик, и о его успехах мне ничего не известно». Малхан ничем не выдавал своего замешательства. Было сложно не верить авторитетному, располагающему, столь заинтересованному тону мага, предлагавшему, к тому же, жизненно важное решение, пускай и временно. При этом никто не смел лгать Верховному магу Академии уже многие десятилетия. Однако всё, что довелось услышать от старика, он слышал впервые. Раздражённо, передёрнув плечами, Молхан постучал ногтем по столешнице. Тут же в комнату вошли четверо во главе с незнакомцем в чёрном. «Мне необходимо посоветоваться. А вам я предлагаю прогулку по замку и башне Академии. Вас позовут». Маг немедленно поднялся и молча вышел. Он искал предлог, чтобы удалиться без поклона, и решил, что демонстрация оскорблённого величия на лице — достойная замена.